У одной вдовы было две дочери: родная дочка и падчерица. Родная дочка была ленивая да привередливая, а падчерица хорошая и прилежная. Но мачеха не любила падчерицу и заставляла её делать всю тяжёлую работу. Бедняжка целыми днями сидела на улице у колодца и прила пряжу. Она так много прила, что все пальцы у нее были исколоты до крови. Вот как-то раз девочка заметила, что ее веретено испачкано кровью. Она хотела его обмыть и наклонилась над колодцем. Но веретено выскользнуло у нее из рук, и она не могла. И упала в воду. Девочка горько заплакала, Побежала к мачехе И рассказала ей о своей беде. «Ну что ж, сумела уронить, Сумей достать!» Ответила мачеха. Девочка не знала, что ей делать, Как достать веретено. Она пошла обратно к колодцу, Да с горя и прыгнула в него. У неё сильно закружилась голова, и она даже зажмурилась от страха. А когда снова открыла глаза, то увидела, что стоит на прекрасном зелёном лугу. А вокруг много-много цветов и светит яркое солнышко. Пошла девочка по этому лугу и видит, Стоит печка, полная хлебов. Девочка, девочка, вынь нас из печки, а то мы сгорим! Закричали ей хлебцы. Девочка подошла к печке, взяла лопату и вынула один за другим все хлебы. Пошла она дальше, видит, стоит яблоня.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 Потом собрала все яблоки в кучку и пошла дальше. И вот пришла она к маленькому домику. А из этого домика к ней навстречу вышла старушка. У старушки были такие огромные зубы, что девочка испугалась. Она хотела убежать. Но старушка крикнула ей: "Не бойся, милая девочка, останься-ка лучше у меня, да помоги мне в хозяйстве. Если ты будешь прилежной и трудолюбива, я щедро тебя награжу. Только ты должна так взбивать мою перину, чтобы из неё пух летел. Я ведь бабушка не телец". И когда из моей перины летит пух, то у людей на земле идёт снег. Услыхала девочка, как приветливо говорит с ней старушка, и осталась жить у неё. Она старалась очень угодить метелице, и когда взбивала перину, то вокруг пух летел во все стороны, будто снежные хлопья. Старушка полюбила прилежную девочку, всегда была с ней ласкова, и девочке жилось у метелицы гораздо лучше, чем дома. Но вот пожила она сколько-то времени и стала тосковать. Сначала она и сама не знала, почему тоскует, а потом поняла, что соскучилась по родному дому.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 Я сама провожу тебя наверх. Она взяла девочку за руку и привела её к большим воротам. Ворота широко распахнулись, и когда девочка проходила под ними, на неё палил золотой дождь, и она вся покрылась золотом. Это тебе за твою прилежную работу. — сказала бабушка-метелица. Потом она подала девочке ее веретено. Ворота закрылись, и девочка очутилась на земле возле своего дома. На воротах дома сидел петух. Увидел он девочку и закричал «Ку-ка-ре-ку! -ку! Смотри, народ! Наша девочка вся в золоте идет!» Увидели и мачеха с дочкой, что девочка вся в золоте. И встретили ее ласково, начали расспрашивать, и девочка рассказала им обо всем, что с ней случилось. Тогда мачехе очень захотелось, чтобы ее родная дочка-ленивица тоже разбогатела. Она дала ленивице веретено и послала ее к колодцу. Ленивица уколола себе нарочно палец, измазала веретено кровью и бросила его в колодец. А потом и сама туда прыгнула. Она тоже, как и её сестра, попала на зелёный луг и пошла по дорожке. Дошла она до печки, хлебы ей закричали. Девочка, девочка, вынь нас из печки, а то мы сгорим. Очень надо мне руки пачкать. Ответила им ленивицей и пошла дальше. Когда проходила она мимо яблони, яблоки крикнули: "Девочка, девочка, сряхни нас с дерева, мы давно созрели". "Нет. Не стрихну, а то упадёте ещё мне на голову, ушибёте, ответила ленивица и пошла дальше. Пришла ленивая девочка к метелице и ничуть не испугалась её длинных зубов, ведь сестра уже рассказала ей, что старушка совсем не злая. Вот и стала ленивица жить у бабушки-метелицы. Первый день Она кое-как скрывала свою лень и делала все, что велела ей старушка. Уж очень хотелось ей получить награду. Но на второй день начала лениться, а на третий не захотела даже встать утром с постели. Она совсем не заботилась о перине-метелице и взбивала ее так плохо, что из нее не вылетало ни одного перышка. Бабушки-метелице очень не понравилось ленивая девочка. Пойдём, я отведу тебя домой, сказала она через несколько дней ленивице. А ленивица обрадовалась и подумала: "Наконец-то и на меня золотой дождь польётся". Привела её метелица к большим воротам. Но когда ленивица проходила под ними, на неё не золото посыпалось, а вылился целый котёл чёрной смолы. Вот, получай за свою работу, сказала нетелица и ворота закрылась. Когда подошла ленивица к дому, увидел петух, какая она стала чумазая, взлетел на колодец и закричал «Ку-ка-ре-ку! -ку, смотри, народ! Вот заморашка к нам идет!» Мылась-мылась ленивица, мылась-мылась, никак не смогла отмыть смолу. Так и осталась заморашкой.